Не раздумывайте, уезжайте, немедленно убирайтесь из Европы. Одному дьяволу известно, какая здесь заварится каша. А такой случай вряд ли представится еще раз. Да и денег таких вам никогда больше не видать. Уезжайте, дети. Вот и все. Он допил свой стакан. «Вы едете с нами?» — спросил Керн. «Нет. Разве этих денег не хватит на троих? К тому же у нас есть еще немного». «Дело не в этом. Я остаюсь здесь. Не могу объяснить, почему, но остаюсь и точка. А там будь что будет. Объяснить это действительно нелегко. Просто иногда человек знает, что может поступить только так и не иначе». «Понимаю», — проговорил Керн. «Вот идет руд», — сказал Марил. «И точно так же, как я обязательно должен остаться здесь, вы обязательно должны уехать. Это вы тоже понимаете?» «Да, Марил». «Ну слава Богу!» На мгновение Рут замерла в дверях, затем бросилась к Керну. «Когда ты приехал?» «Полчаса назад». Рут высвободилась из объятия и бесконечного, и более короткого, чем удар сердца. «Ты все знаешь?» «Да», — Марил мне сказал. Керн оглянулся, Марил исчез. «А ты знаешь что?» — нерешительно спросила Рут. «Да, знаю остальное. Не будем сейчас говорить об этом. Давай выберемся отсюда». Пойдем на улицу, на воздух, я хочу уйти. Пойдем на улицу. Пойдем. Они шли по Елисейским полям. В предвечернем зеленом, как яблоко, небе висел бледный полумесяц. Воздух был серебристо прозрачен и мягок. Террасы кафе кишели посетителями. Некоторое время они шли молча. А ты, собственно, представляешь себе, где находится Мексика, заговорил Керн. Рут отрицательно покачала головой. Не очень точно. Хотя теперь я не знаю, где находится даже Германия. Керн внимательно посмотрел на нее. Потом взял ее под руку. Рут, надо купить грамматику и учиться говорить по-испански. Я уже купила ее позавчера у Букиниста. Антикварное издание. Вот как. Антикварное? Керн улыбнулся. Ничего, Рут. Мы с тобой не пропадем. Верно? Она кивнула. «Во всяком случае увидим кусочек мира. Живя в Германии, мы бы не имели такой возможности». Она снова кивнула. Они проходили мимо Рон-Пуэн. На деревьях пробивалась первая молодая зелень. В лучах ранних фонарей она обходила на мерцающие огни святого Эльма, которые словно вырывались из-под земли и взбегали вверх по стволам и ветвям каштанов. Земля в скверах была перекопана, Ее пряный аромат смешивался с запахом бензина и масла, плывшего над широкой улицей. Кое-где на клумбах уже цвели нарциссы. Сумерки оттеняли белизну цветов. Настал час закрытия магазинов. Движение было настолько оживленным, что они с трудом продвигались вперед. Керн посмотрел на Рут. «Как много людей на свете!» — сказал он. «Да» ответила она. Страшно много. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом ВОЗ Логос. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читала Ирина Ерисанова.